Глава четырнадцатая. Главное имение рода Галтионовых. Иркутская область. Волгомер открыл глаза. Тяжелые занавески были плотно задернуты, но и щелей было видно, что на улице солнце. Он снова видел, и это прекрасно. А еще... Радник прислушался к своим ощущениям и пружинисто скачал на ноги. Рука была строя у тела. Он подошёл к зеркалу и хищно усмехнулся. На него смотрел центурион 3-го легиона Мирославии, кому пророчил легата этого самого легиона, но он не успел. В Славию в торксе не называемой и его миньоны. Они прозевали подготовку. Волгомер глубоко вдохнул и прикрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Его улыбка стала ещё шире. Такое забытое чувство. Все печати стояли на своих местах, работая как надо. Он полностью был в порядке и готов к бою. Единственное, что расстроило его, колодец душ был почти пустым. Да, Волгамир мог чувствовать его и знал, что в нём остался миротворец, но без реального усиливающих душ толку от него никакого. Э самостоятельно подсадить себе души ни один ратник не мог. Для этого у них были охотники. Улыбка ушла с лица мужчины, и теперь снова есть. Захочет ли охотник с ним водиться? посчитает ли достойным. Далича свежоустановленных печатей внушает надежду, но всегда есть одно но. Волгомир привык быть винтиком огромного механизма, который назывался братство охотников. При том, что на виду были только сами охотники, но существовала огромная налаженная машина, которая поддерживала братьев-охотников. Было слишком мало было охотников, и слишком часто требовалась их помощь. Да, охотники большую часть своего времени работали в одиночку, так как каждый из них стоял целой армией, но иногда были и последствия. В прошлом ратники не бежали впереди охотников, они были их сотратниками с страховкой, а также поддержкой. Если в тяжелейшей битве охотник побеждал, но терял сознание, именно ратники выносили его тушку. Если для битвы необходимо эвакуировать гражданских, именно ратники брали на себя эту работу. Если после битвы нужно было зачистить токсичные и ядовитые останки врагов, Опять же, ратники брались за дело, засучив рукава. Казалось, что они были на подхвате, и это могли сделать обычные люди, но это было не так. Ведь если на их землях происходит битва, а охотников нет рядом, именно ратники сражаются от их имени, защищая людей, которые верят в кодекс и ждут своих защитников. Многие бросали упрёки и оскорбления, что ратники являются настоящими рабами или, в лучшем случае, слугами у охотников. Но это было не так. Когда, к примеру, Волгомир был простым новобранцем, он потерял руку в сражении. После боя ему, без лишних слов, вызвали самого лучшего лекаря, который вырастил новую конечность. А ведь услуги того лекаря стоили бы больше, чем он мог заработать за всю свою жизнь. От людей он слышал плохие слова и оскорбления от охотников ни разу. Люди предавали, а охотники нет. Его вера в кодекс и охотников нерушима. И, похоже, кодекс счёл его достойным, чтобы переродиться. А ещё снова дал господина, которому он может служить. Тот эмиссар неназываемого, который покалечил его, пусть теперь спит неспокойно. Волгомир знает, где его искать, и он придёт за ним. Нужно просто немного усилиться, а с Александром это сделать будет проще простого. Хельга не натворила ничего экстраординарного. Она просто заморозила половину подземелья к хренам, облегчив работу моей гвардии и взяв на себя заботу об одарённых. И да, похоже, это пошло ей на пользу. Когда я встретил её на пути наверх, на обычно бледном лице ледяной принцессы виднелся лёгкий румянец. Отличная работа. Добро пожаловать, кивнул я ей. Как ты себя чувствуешь? Неплохо, кивнула девушка. Но может, стать ещё лучше, если ты расскажешь, что было у тебя. Что у меня? Там внизу было два мерзких старикашки. Одного я грохнул, вторая сбежала. Старикашки? Вторая На лице у Хельги появилось недоумение. «Ну да, старикашки непростыми оказались», — уклончиво сказал я. И даю руку на отсечение, что именно они здесь всем заведовали. «Так а зачем ты тогда отпустил второго, то есть вторую?» — удивилась Хельга. «Так получилось», — развёл её руками. «Но я им туда отправил одного интересного гостя. И подумаю, чтобы добавить ещё». «Ты о чём сейчас?» Хельга окончательно потеряла нить моих мыслей. «Да всё в порядке, подруга». Я дружески положил руку ей на плечо. Хельга слегка вздрогнула, напряглась и даже покосилась на неё краем глаза. Что ж, она такая пуганая. Как доложил мне волк, у нас есть дюжина награждённых пленных, и благодаря твоим родителям я примерно понимаю, как с ними себя вести. Поэтому интересная информация ещё точно будет. Тут я на секундочку озаботился и посмотрел на Хельгу. Как ты думаешь, если эта информация будет такая, как я думаю, Северное королевство не будет же объявлять войну империи драконов? Хельга весело рассмеялась. А что моему отцу это может помешать сделать? Ну да, ну да, задумчиво почесал я голову. Наверное, трудно иметь такого. Я на секундочку задумался, чуть не ляпнул в первые эпитеты, что пришли в голову. Импульсивного отца. Да, нелегко, согласилась Хельга и как-то саркастически улыбнулась, но подозревая, что гораздо хуже, когда ты сам такой. "Эй, а кто это?" удивился я. "Да есть у меня один такой знакомый", принцесса продолжала забавляться. "Хочешь, познакомлю? Вот в зеркало поいで и взгляни". "Не смешно", сказал я, с трудом сдерживая улыбку, хотя это было действительно смешно. "Я умный и продуманный". "Ну, умный соглашусь, а вот насчёт продуманного", Кильга снова залилась весёлым смехом. "Никто меня не любит", показательно уныло покачала я головой. "Не-не-не". Как раз тебя все и любят, засмеялась Хельга. И их количество могло бы быть поменьше. Тут у неё по лицу пробежала тень задумчивости. Я понял, что разговор пошёл не в ту сторону и свернул его. "Какие планы, подруга?" "Ну, «Да, как обычно, друг мой", выделила она последние слова. "Я обещала Ингрид походить по разломам. Мы ходим. Единственная она спрашивает, что хотела бы пробежаться с тобой, так ото не видела тебя в боевой обстановке и очень хочет это сделать. И да, Я не хотела тебе это говорить, но она всё-таки моя подруга. Я снова почесал затылок. Ну, скажем так, сейчас у меня есть кое-какие дела, но думаю, что это осуществимо. Давай так. Я с вами свяжусь, когда придумаю что-нибудь действительно годное. Хорошо, договорились, сказала она. И что передать отцу? Я планировал самому позвонить после допроса. Но ты ему можешь сказать, что всё прошло успешно. Так и сделаю. Она неожиданно приблизилась ко мне и чмокнула в щёку. Похоже, сама офигевшая от своего же поступка, тут же развернулась и быстро направилась прочь. Я рефлекторно положил ладонь на щёку, но обморожения не почувствовалось. М-м, да. Тут уже подошёл волк и посыпались доклады. Все за замаценными спрятались в схоронах, а насчёт пленников придётся поговорить. Честно говоря, я думал, что это будет сложнее. Когда я поднялся наверх, то понял, что среди скопившегося народа царит какая-то непонятная суета. Ко мне подошёл незнакомый СБшник и по-военному приветствовал меня. «Барон Галактионов, Семён Семёнович просил передать, что вы очень помогли. Мы благодарны вам за помощь». «Да, пожалуйста, чего уж!» Я обернулся на своих людей, которые вытаскивали оттуда спящих пленников. «Надеюсь, у вас не возникнет проблем с тем, чтобы придержать этих людей несколько суток у себя. После этого я готов передать их вам. Думаю, им будет что рассказать». «Не только не против, но и благодарны», — улыбнулся СБшник. Герцк сказал, что это наоборот желательно. Тут я усмехнулся. Походо слухи о летальном ментальном блоке у китайцев дошли и до начальника службы безопасности империи, и он решил моими руками не только вытащить каштаны из огня, но ещё и почистить их от скорлупы и подать на серебряном блюдечке. Ну так я и не против. Спасибо, кивнул я. Но все документы и вещи мы должны описать и выносить их нельзя оттуда. Из башник задумчиво повернулся к волку. у которого, кроме его вепря на груди, было ещё под две штурмовые винтовки на каждом плече. «Ну, кроме личного оружия ваших бойцов!» — улыбнулся он в конце. «Да-да, только лично, ничего больше. Давайте, народ, двигаем!» — призвал я. СБшник старательно смотрел в сторону, и его лицо перекосилось всего два раза. Один раз, когда гвардейцы вытащили здоровенный, несгораемый сейф, и второй раз, когда мы вытащили антикварный письменный стол ручной работы, который Волк захотел установить у себя в кабинете. Безопасник недоумённо посмотрел на меня, на что я ему подмигнул и сказал: "Все фибы припасы остола, талисман, без него в бой не ходим". Сбершник хрюкнул, уднувшись, покачал головой и вообще отошёл от гриффа в сторону, чтобы не слышать от меня всякую дичь. Нет, но ну так-то ясно, что он был проинструктирован балконским, но попытался хотя бы создать видимость порядка. Это мы вытащили только то, что нужно было забрать сразу. А так в комнату ха пусть подождёт до лучших времён. Мы вылетели к усадьбе. Наша колонна развернулась, загрузилась трофеями и также направилась домой. Несколько машин поиздили раненых в лазарет центра истребителей монстров. Я отправил Андрею сообщение, что его ждёт работа. Было четверо тяжёлых, которых я доверить мог только ему. Остальные лёгкие. Андрей, как всегда, согласился, уже по привычке добавив в конце сообщения: "Будешь должен". Я ему также по привычке ответил: "Договорились". Интересно. Когда он потребует возврат долга, учитывая, сколько он моих людей поставил на ноги. Подозреваю, что это будут не деньги, но мои люди должны получать самое лучшее. Андрей парень адекватный, так что я заключал эти сделки с чистой совестью и ни разу об этом не пожалел. Я достал из кармана куб портала и прислушался к эхощениюм. Не через 2 он откроется. Что может оттуда выйти, непонятно. Куда он будет вести, мне тоже непонятно. Что-то запредельно мощно волнตรี меня не находилось. А то, что находилось, либо не хватало мощи призвать, либо мне было тупо жалко тратить сильную душу, которых у меня ограниченное количество, чтобы отправить её в никуда. Нет, у меня есть план получше. Давай на аэродром, толкнул я по плечу Москоленко. Волк, конечно же, остался организовывать трофейную колонну. По прибытии туда я направился к нашим ангарам. Гвардейцы кивнули, пропуская меня внутрь. Внутри я застал Пожарского, который проводил там всё это время, когда не спал. "Шеф!" радостно закричал я. "Два счётчика. Куда летим?" Тут же повернулся ко мне довольный Жора. "Вот сюда", я ткнул пальцем в планшет. Жора нахмурился. "Однако", только и выдал он. "Какие-то проблемы?" уточнил я у него. "Никаких", сказал Жора. "Но нужно дозаправиться, подозреваю, что щит нам там понадобится". "Ну, жги", сказал я ему. И Жора зажёг, в буквальном смысле. Накидал оранжевых желеек в артефакт щита и красных, такие же артефактные пушки. Насколько я был далёк от современной техники, но даже я знал, что «Валькирия» может таранить большинство современных самолётов, и как ни в чём не бывало лететь дальше. Да, жрала она при этом дофига энергии, но сама способность к этому меня, безусловно, радовала. «Готово, командир. Милости просим на борт. Чай, кофе», — подхватил мою игру Жора. А пойдусь, сказал я. Полетели. Летать над эпицентром в самолёте это такая себе идея. Даже в некоторым отдалении летали только боевые самолёты и дирижабли. Сунуться же внутрь было смерти подобно. Но, во-первых, ужоры был я, а во-вторых, у нас была Валькирия. Да и сам пилот был не пальцем сделан. Хотел я посмотреть на него в бою. Чем ближе мы приближались к его центру, тем больше и чаще появлялись летающие твари. Более того, Жора предложил подняться повыше и перейти на сверхзвук, но это было неинтересно. Поэтому мы шли на дозвуковой скорости под облаками. Я в очередной раз любовался эпицентром. Не всё его пространство покрывала тайга. Незакрытые разломы жили своей отдельной жизнью. Тут и там виднелись проплешины, которые походили на настоящие кусочки других миров. Постоянные выбросы тварей так или иначе несли споры, вирусы и семена других миров. и кое-что оказалось сильнее местной флоры и фауны. Внизу разворачивались настоящие баталии. Твари бились друг с другом за каждый кусок земли и за каждый кусок мяса. Я в очередной раз подумал, что как бы было печально, если бы твари были враждебно настроены только на людей. Но, к счастью, они одинаково ненавидели как человечество, так и друг друга. Поэтому большинство тварей внутри разлома погибали там же, встречаясь с себе подобными. Проблема могла возникнуть только если какая-то группа тварей чересчур усилится. Помню, я смотрел карту эпицентра, и на ней были две большие площади, на которые стоило обратить внимание. И оба эти ареала принадлежали полуразумным тварям. Одни из них держали в Алкалаке, а другие гоблины. К счастью для человечества, они находились достаточно глубоко в эпицентре. И что самое прикольное, граничили друг с другом. Вот как раз в пограничных боях они и самые выпиливались. Но подозреваю, если кто-то из них, конечно, в итоге возьмёт верх, вот тогда это может стать проблемой. И уже тогда придётся устраивать крестовый поход. Да-да, крестовый поход это было название в простонародии обеднённого вида мировых истребителей в случае появления подобной угрозы. Последний такой происходил полвека назад, когда в африканском эпицентре попёрли жуги, организованной толпой Много истребителей полегло в тот раз. Но до разлома дошли и его закрыли. Как раз основной функцией центров истребителей, таких как наш в Иркутске, был мониторинг угроз. Если бы этих жуков обнаружили раньше, таких жертв и последствий не было. Понимая это, я ещё Хрулёву задавал вопросы про волколаков и гоблинов. Но он на тот момент сказал, что всё у них под контролем. Вот только прямо сейчас я видел, что то ли времени прошло уже много, То ли старый Герцок недооценил ситуацию, потому что прямо сейчас со всех сторон в воздухе расцветали цветки взрывов. "Это что ещё за херня?" спросил я. "Кажется, нас обстреливают снизу". Ринола мне было без шныльки, пришлось использовать обычный бинокль. Да и обзор с быстрой тяшивой стребителя был так себе, но я увидел внизу какие-то подобие зенитных орудий, которыми управляли мелкие зеленокожие из досранцы. Походу, здесь созрела целая развитая цивилизация. Жор рас лёгкости ушёл, я попросил его немного сменить курс. 5 минут полёта, и я понял, что был прав. Походу, гоблины давят волколаков. Мы прямо сейчас пролетели над полем боя, где зелёные использовали корявую, но тем не менее технику, что-то похожее на танки и даже шагающие бронекостюмы. Волколаки пытались разобраться с ними голой силой и когтями, но получалось не очень. Кажется, в империи нарисовалась ещё одна проблемка. Мыкнул я. На секунду задумался, а потом решил, что нет, пока не стоит. Это будет чрезвычайно неконтролируемый процесс. Продолжаем движение к центру, сказал я. Заработала пушка, и впереди во взрыве крови и разлетающихся костей осыпалась какая-то летающая тварь, одна, вторая. Ещё парочка промахнулась мимо нас. Это походило на американские горки, но я видел, что Жора контролирует ситуацию. Так мы долетели практически до центра эпицентра. Когда я решил, что пора, нажал кнопку и приоткрыл стекло кабины. "Развлекайтесь", на пульт стол я кидаю кубик портала вниз. А Жорис командовал: "Поднимайся выше и давай уж домой". Всё, что надо, я увидел. Будет сделано, крикнул он. Я собрался устроиться поудобнее перед короткой поездкой, но он о всякий случай уточнил: "Слушай, а эти три пенсионера, которых ты притащил, они хотя бы в половину так же хороши, как ты?" Побежаешь, командир, рассмеялся Жора. Не буду говорить, что они лучше меня. На этих словах я усмехнулся, окончательно поняв, что учение Одина не прошло даром. Но если они не дотягивают, то совсем чуть-чуть. Это хорошо, подумал я, подумав про себя, что с такими военно-воздушными силами моё маленькое, но гордое королевство Голтионовка приближается семимильными шагами. Когда я прилетел обратно, было уже вечера. Но на полигоне царило необычайное оживление. Я чмокнул жену, стоящую на пороге. Ужин подавать? спросила моя умница. Да, сейчас только помоюсь. Я кивнул на сборище народа. Что там происходит? Ну, так «Да, кажется, Волгомир проснулся и что-то там обсуждает с гордейцами и волком. Ага. Ну тогда немножко погоди с ужином. Я пошёл в сторону компании, примерно представляя, что там будет. Ещё не доходя до скопления народа, Я услышал бодрый и уверенный голос, который так сильно отличался от того старческого брызжания, что я услышал неделю назад в зачуханной панельке Иркутска. «Олк! Но как же так?» — вещал Волгомир. «Это никуда не годится! Вы сильно полагаетесь на огнестрел! А что будете делать в случае ближнего боя? Так мы и в разломы не ходим!» С удовлетворением я не услышал в голосе Волка какого-либо заискивания. Это был разговор двух равных по силе мужчин, которые пытались аргументированно спорить. «Для похода в разломы у нас есть разломщики, а мы в основном специализируемся по наземным операциям. Да и против одарённых у нас есть определённые боеприпасы». «Определённые боеприпасы? А как ты собираешься этими вашими определёнными боеприпасами?» Он выделил последние слова. «Расстрелять лича. Они его просто не возьмут. Его надо бить телетехниками, с которыми я, я смотрю, у вас тоже сильная беда, либо в рукопашную». «Какой он нахрен лечий ратник?» — удивился Волк. Я понял, что разговор переходит в ненужное для меня русло. Я понимал, о чём говорит Волгомир, но эта информация пока что для наших людей избыточная. Да, рано или поздно толпы нежити ворвутся в этот мир, и мои люди будут готовы. Вот только я и сам их подготовлю, как нужно и когда будет нужно. «Доброе утро, страна!» — зашёл её внутрь круга. Волгамир, увидев меня, тут же бухнулся на одно колено, опустив голову. "Приветствую вас, Александр". "Так, ратник, завязывай с этим". Подошёл я и рывком взял его за плечи, подняв на ноги. "Ты теперь в моей гвардии". "А гвардия Галактиона что?" я повысил голос. "Не склоняет голову ни перед кем!" радостно рявкнули десятки голосов. "Вот, молодцы", сказал я. "Так и есть. Мы не склоняем голову ни перед кем, тем более перед своими братьями по оружию". А ты теперь наш брат по оружию. Я брат охот. Начал Волгамир, но заметил мой напрягшийся взгляд, тут же поправился. Для меня это чрезвычайно честь, Александр. Ну, так тебе придётся её отработать, сказал я. Мне внезапно в голову пришла одна интересная мысль. Я улыбнулся и перенёс к гвардейцам. Ребят, приношу свои соболезнования. Мы не искали его, он сам пришёл. Если вы думаете, что у вас были тяжёлые тренировки с волком, То сейчас готовьтесь к настоящему аду, не так ли, Волчера? Волк напряжённо на меня посмотрел, затем лицо его просветлело, и он разразился хриплым смехом. Командир прав, об этом я как-то не подумал. Да, парни, несмотря на то, что большинство из вас сидят на висках, так кажется, у нас будет новый курс молодого бойца. Народ зашушукался одного в основном со смехом. Не верите? Оценил общую обстановку Волк. Ну-ну, я тоже не верил. Ладно, я краду его на секунду. Я взял под руку ратника и отошёл с ним в сторону. Как ты задал больший риторический вопрос, и прикоснувшись к нему, я просканировал его тело и понял, что он полностью готов к бою. Отлично, господин, готов к любым приказам, как обычно, сказал улыбнулся он. Это хорошо. Мы заполним твой колодец душ. Но для этого мне нужно знать, какие функции ты выполнял в легионе, чтобы подобрать похожие души. Конечно, господин. Но сначала мне нужно сказать вам кое-что важное. Слушаю тебя. Понимаете, я читал кодексы, когда понял, что здесь рано или поздно поедет не называемой. Я попытался подготовиться. Вот как, заинтересованно посмотрел я. И как конкретно? Вол был не единственный. Вы же знаете, что мы ощущаем аномации душилова. Я не уверен на сто процентов, но прямо сейчас разбросаны по учебным заведениям и монастырям два десятка молодых ребят. И почти три десятка сейчас уже вполне взрослые. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что двое из пятидесяти имеет дар душилого, господин». «Вот к такой информации я был точно не готов». «Да, ратник прав. Находясь долгое время рядом с нами, они примерно знали нашу ауру. Правда, также был большой шанс на ошибку». но если он не ошибается, значит, где-то сейчас есть два, уверен, правильно воспитанных душулова, которые только и ждут, что я продолжу их обучение».